Глава 4. Санчо, ты космос. Остаток дня и весь следующий день занимался контролем работ по восстановлению инфраструктуры плажа и хижин жителей. Ураган поднял большое количество пыли и песка, которое по мере ослабления ветра, садилось на землю, попадая на поля с посевами в колодцы. Несмотря на то, что колодцы всегда закрыты деревянными ставнями, песок и пыль проникли внутрь. С колодцами проблем не должно быть. Пыль и песок осядут на дне. Поля тоже сами очистятся от пыли и песка. Самым главным вопросом оставались хижины и продовольствие. Велел отнести большое количество веревок вождю на, чтобы его люди могли сплести новые сети. Когда навестил причал, приятно удивился темпом восстановительных работ. На этом сильнее всего пострадавшем участке. Около двадцати хижин уже возведены. Над остальными шла работа. Вытащенная на берег акула завалена на правый борт, под левым стоят упоры, не давая Драккару завалиться на песок, и его скоблят с десяток человек, подгоняемые непрерывными указаниями Тиландера работать тщательнее. Всего за год днище корабля облепили разнообразные моллюски, бурно растущие в теплой воде водоросли тоже внесли свою лепту. Я не стал подходить и прерывать их работу, махнув рукой американцу, чтобы не отвлекался. Следующим по плану навестил участок, где располагались кузня и печи. Здесь также кипела работа. Лайтфуд, взобравшись на доменную печь, что-то ремонтировал. Куски кирпичей и доски ему подавал рам, который при виде нас бросил все на землю и пошел навстречу. Он тепло потерся носом с Санчо и даже не удостоил взглядом Бера, на что мой командир спецназа лишь фыркнул, пренебрежительно разглядывая увольня. «Макса!» Посчитав, что этого приветствия достаточно, Рам вернулся к работе, к радости американца, сорвавшего горло, прося подать ему шамотный кирпич и кусок металлической ленты. «Невозможно с ним работать, сэр. Постоянно приходится просить по десять раз, чтобы подал один предмет». Полушутливо, полусерьезно пожаловался Лайтфуд, когда я подошел поближе. «Может, возьмешь Санчо в подмастерье?» Я наблюдал, как изменилось лицо американца после такого предложения. Он сравнил габариты обоих полукровок и, видимо, пришел к выводу, что Санчо не даст на себя так кричать. «Нет, сэр. Рам, парень толковый. Просто подгонять приходится. Общий язык мы с ним находим», — отмахнулся от моего предложения американец, балансируя на верхушке домны. «Какой язык вы находите? Английский или неандертальский?» Захотелось потролить парня, который мне очень нравился. Не в свои дела не лезет, инструменты оружие делает качественные, да и, в отличие от Тиландера, никогда не рвался домой. «Язык русов! Мы сейчас все русы!» Не растерялся Лайтфуд, принимая поданные рамам кирпичи. «Что с домной?» «Ничего серьезного. Надо укрепить верх. Ветер немного расшатал место выхода газов». Американец ловко вставил два кирпича в выемку и металлическими лентами стянул верхушку, плотно охватывая дымовую трубу. Осторожно слез с печи и подошел ко мне, откидывая назад длинную челку, которая лезла в глаза. — Вы просто, сэр, или у вас есть для нас задание? — Вот, посмотри на наброски монет. Я вытащил и протянул американцу рисунки. Несколько минут Лайтфуд изучал представленные рисунки Аверса и Реверса. Затем вернул мне слиток со словами. «Рисунки несложные. Думаю, особых проблем не возникнет. Я думал над вашими словами и считаю, что нам лучше штамповать монеты методом прессования, раз они будут из свинца и меди. Будут и никелевые, достоинством побольше. Вот, смотри». Я снова показал на монеты с изображением римских цифр. «Это бат. Его делают из никеля. В одном бате будет двадцать шей из свинцово-медного сплава». «Монеты надо делать разного размера, чтобы даже на ощупь дикари понимали их номинальную стоимость». «Какой формы должны быть монеты, сэр?» «Круглые». «Разве монеты бывают другой формы, Уильям?» «Если вы позволите». Американец опустился на корточки и провел две параллельные линии на расстоянии двух сантиметров друг от друга. Затем вертикальными черточками превратил их в квадратики одинакового размера. Я молча смотрел за его действиями, понимая, что сейчас последует пояснение. Если мы начнем делать монеты квадратной формы, то ускорим процесс, получив вдобавок безотходное производство. В таком случае мы с Рамом куем полоску нужной ширины, которую зубилом разрубаем на нужное количество квадратиков. Так получаем заготовки. На них потом выбиваем рисунок с обеих сторон путем прессования подогретого сплава. А с круглыми так не получится? сэр. Этот процесс куда более трудоемкий, а получить круглые монеты одинакового размера можно только литьем. Кроме того, потребуется еще и много форм, чтобы не отливать по паре монет за раз. И потом, все равно на них придется наносить рисунок. Вы получите производительность труда в несколько раз ниже. Но если вы настаиваете, то будем делать круглые. Лайтфуд отряхнул руки. «Хм, меня вполне устраивают квадратные деньги». Как скоро получится приняться за работу? «Можем начать прямо сегодня, но до процесса чеканки монет довольно далеко», ответил американец и пояснил, заметив вопрос на моем лице. «Вы представили восемь рисунков разного размера. Нужно сделать шестнадцать матриц, на которых нужно получить выпуклый рисунок монет, и закалить эти матрицы так, чтобы многократное использование не меняло рисунок». «Ясно. Я оставлю рисунки, чтобы ты мог начать работу». «Скажи мне, когда будет готов первый оттиск монеты? Хочу видеть своими глазами». Еще раз пройдясь по размерам монет, мы остановились на том, что самое мелкое достоинством в один шей будет 2 на 2 сантиметра. С каждым последующим номиналом размер будет увеличиваться на 5 миллиметров. Толщину монеты решили делать в пределах от 1 до 2 миллиметров. Трудно соблюсти абсолютную точность с несовершенством нашей техники. После разговора с кузнецами, которым предстояло стать еще и монетчиками, направились к скотному двору. Здесь изменений особых нет. Ураган практически не причинил вреда, если не считать сорванных крыш навесов, дававших тень животным. Двое мужчин и две женщины, имен которых я не помнил, спешно настилали новую кровлю. Немного задержавшись с ними и узнав, что все для ремонта у них имеется, вернулся во дворец. сопровождаемый Бером и Санчо. Прогулка возбудила аппетит, но особенно еде обрадовался неандерталец. Когда он умял огромную порцию сушеного мяса и съел две миски чечевичного супа, на лице Нелл отразились внутренние сомнения. Теперь она думала, не поспешила ли с переселением неандертальца во дворец, потому что Санчо почти всех оставил голодными. Но безопасность стоила таких жертв. и, просветлев лицом, жена поинтересовалась у Санчо, не желает ли он добавки. Громко рыгнув, неандерталец отказался и, получив от меня заверение, что я никуда не собираюсь, отправился переваривать съеденное в свою комнату. Бер тоже отпросился, мотивируя, что спецназ на сегодня наметил тренировки и его присутствие обязательно. После разговора о женитьбе и сложности престола наследия Нейл затихла. Мия после трапезы сразу отправилась в свою спальню, стрельнув глазами. «Обойдешься», — злорадно подумал я, глядя, как она виляет бедрами. «Головой иногда надо думать. Вот пока не поумнеешь, спи одна». После обеда я прошелся к примыкавшей крепостной стене с противоположной от базарчика стороны школи, сделанной по типу бревенчатого сруба, где я встретил Зика. Утренние занятия закончились, и сейчас он занимался приготовлением отваров для пострадавших во время урагана. Большая часть полученных травм — обычные ушибы, но русы верили в чудесную силу лечебных отваров. У больницы, совмещенной со школой, толпилось человек 15. Главное, чтобы такие толпы не собирались у питейных заведений. Внутренний запрет на пьянство сидел у меня в крови. Отец никогда не злоупотреблял спиртным. Сам я тоже небольшой любитель. Пить, конечно, приходилось, но после одной страшной попойки на первом курсе зарекся переходить норму в пять стопок водки или три бутылки пива. «Зик, не надо всем подряд давать отвары. Они привыкнут. Потом будут бегать к тебе по каждой мелочи». Парень дернулся и, понизив голос, прошептал. «Я знаю Макса, но сейчас все верят...» что после этого отвара у них несколько сезонов роста травы не будет ничего болеть. Именно поэтому тебе и говорю, что такими темпами они быстро поймут, что твои отвары им не помогают. Потом еще начистят тебе рыло в подворотне за обман. Часть этих слов Зик не понял, но общий посыл уловил, пообещав серьезнее относиться к выдаче чудодейственных отваров Макса. Оба брата Нел, Рак и Бар, сейчас находились в форте. Рак привык там жить. Ему нравилось чувствовать себя стоящим на страже наших границ. Периодически он приезжал в плаж, и я всегда бывал ему рад. Бар совсем скис после моего пленения, и даже мое благополучное возвращение не смогло привести его в норму. Парень стал более замкнутым и большую часть времени проводил в форте, хотя его жена Моа по-прежнему жила в плаже. Он там сошелся с другой женщиной и чаще всего спал или охотился. Дважды я говорил с ним. Парень приходил в себя, но спустя время снова опускал руки и исчезал. Лар тренировал воинов сразу за рвом, заставляя их бегать при полном вооружении. Около двух часов я провел с Ларом, наблюдая за тренировками воинов. Служи он в российской армии, то непременно стал бы самым ненавидимым сержантом за придирки и задаваемые нагрузки. Назад я возвращался уже практически в сумерках. Слева и справа, неслышной тенью, скользили два спецназовца Бера, сопровождавшие меня, когда рядом не было их командира. Они никогда не обращались ко мне по своей инициативе, а молча делали свою работу. Утром, во время завтрака, появился парнишка от Тиландера со словами, что акула на воде и готова выйти в море по моему прибытию. Мия сидела насупленная. Вчерашний отказ разделить с ней ложе ее явно не обрадовал. С другой стороны, за что я их виню? Что они могли знать о дворцовых переворотах и подковерной борьбе. Мия, собирайся! Мы плывем охотиться на Зи! Обиженное выражение исчезло моментально. Девушка рванула в спальню за своим копьем. Нел! Приглядишь за детьми! Если нужна помощь, позови Моа, она все равно бездельничает. Присмотрю, не переживай и будь осторожен, Макса. Что-то неспокойно мне, словно беда будет. Она даже приложила руку к груди, давая понять, что тревога в ее сердце. «Все нормально. Это охота практически у берега. Мы быстро вернемся. Видишь, Санчо спокоен, значит, опасности нет». Санчо доел свою порцию и сидел с невозмутимым лицом, выражая абсолютное спокойствие. «Ха! Куда мы идем?» «Ял». «Да». «За едой. В большую воду». «Ха!» «Это хорошо». Удовлетворенно хакнул Санчо. поднимаясь с места. Мия уже спешила со своим копьем, сменив домотканную юбку на набедренную повязку из шкуры. Когда мы подошли к причалу, Тиландер ждал только нас, а вся команда сидела на борту, лениво перебрасываясь словечками. Матросы, среди которых я заметил воинов из бывших Уна, приветствовали меня, вставая с мест. Американец сделал правильный вывод из покушения на Нел, и теперь команда Драккара не состояла из одних только выдор. Готовлю матросов из разных частей поселения, чтобы собрать команду для варяга, озвучил увиденное мной Тиландер и ударил в гонг. Швартов отдали, и весла опустились на воду. Драккар заскользил подмерные удары гонга. Выйдя из бухты, тиландер немного прижался к берегу, и мы поплыли на север. Или мне так показалось. Или на самом деле матросы поднаторели в гребле, но драккар буквально летел по воде. Зимы увидели спустя минут десять на своем обычном месте. Право нанести первый удар я предоставил Мии, и она, дрожа от нетерпения, стояла на самом носу. Животные паслись у самого берега, на мелководье. Даже с учетом малой осадки, Теландер не рискнул подвести Драккар ближе пяти метров, опасаясь рифов. Вода прозрачная, и видно песчаное дно. Но я не стал вмешиваться в работу капитана, ему виднее. Миа метнула копье с расстояния в 4 метра, следом метнул я и еще трое матросов. Несчастная Зипа пыталась выкарабкаться на берег, но получила слишком серьезные раны. Несколько раз она издала звук, похожий на плач ребенка, и уронила голову в воду. Два копья, что метали матросы, были гарпунами на веревках. Не теряя времени, пока акулы не почувствовали вкус крови, быстро подтянули животное к корме, и Тиландр ударил в гонг. Надо спешить. За вторым животным вернемся после того, как это доставим в бухту. При возвращении скорость немного упала, приходилось преодолевать встречное течение, да и туша животного тормозила. Через 20 минут мы вошли в бухту, передав животное ожидавшим рыбакам, отправились на второй заход. Требовалось добыть минимум трех зи, чтобы обеспечить всех мясом на несколько дней, пока снова не начнется ловля рыбы сетями. И снова быстро преодолеваем около двух километров, чтобы последние пятьдесят метров до животных доплыть за счет инерции. Мия вопросительно смотрит на меня, и я, улыбнувшись, киваю. Хорошо. Бей первый. Радость рыжеволосой красавицы велика. Ее взгляд красноречиво говорит, что этой ночью от нее так просто не отделаюсь. И в этот раз ее бросок безупречен. Копье на треть входит в тело морской коровы, которую следом гарпунят двое матросов. Санчо с любопытством смотрит на морскую охоту, крепко держась одной рукой за мачту. Беру не нравится такой вид охоты, когда добывают беззащитные животные. Мне и самому претит убивать этих безобидных коров, но кормить людей надо в любом случае. И второй раз мы успеваем уплыть, прежде чем на запах крови появились акулы. Когда вышли в третий и последний на сегодня заход, Санчо, сидевший до этого спокойно, разволновался. Мы огибали скалу, что глубоко вдавалось в море, защищая нас с севера, когда неандерталец вскочил и стал всматриваться в сторону юга. «Что там, Санчо?» «Га?» «Опасность. Беда». «Макш!» «Га!» «Надо пойти туда». Рукой парень показывает на юг, в сторону предполагаемого Египта. «Сэр! Что с ним? Он что-то чувствует? Опасность?» Тиландер на этот раз смотрит на неандертальца другими глазами. Нет, не опасность. Но он просит изменить направление на юг. Не понимаю, почему. Санчо, что там такое? Смотрю парню в глаза и на миг замираю. Я отчетливо вижу изображение странной лодки, похожей на сделанную из камыша, где на дне лежат два полуобнаженных тела. Сэр, вы меня слышите? Тиландер трясет меня за плечо. Что это было? Видение? Бросаю взгляд на неандертальца и поражаюсь его бледности. «Сэр, присядьте! Вы бледны, как привидение. Я, наконец, начинаю осмысливать слова американца. Снова бросаю взгляд на Санчо, и в его больших карих глазах вижу смешинки, словно дикарь что-то пытается сказать мне. И буквально в следующую секунду понимаю, что видение мне показал неандерталец. «Телепатия, мать ее!» но настолько четко видеть картину, которой нет в реальности? Или я просто схожу с ума? Но почему Санчо так бледен, и его тоже не держат ноги? Делаю попытку встать. Чувствую, как подгибаются колени. Что это было? Откуда это видение? Может, у меня шизофрения? В голове полный хаос и неразбериха. Болит так, словно голову стягивают железным обручем. Вдруг в голове воцаряется тишина. и я практически чувствую на вкус пробу о помощи на неизвестном языке. дал. В этот момент Санчо теряет сознание, кулем свалившись на гребца и подминая его под себя.